Генерал Разуваев совершенно не лукавил, когда заявил, что у небольшой, мобильной и скрытной группы гораздо больше шансов на успех, чем у укомплектованного полка Корейской Народной Армии, атакующего в полный рост и с полной самоотверженностью, как это умеют делать корейские коммунисты. Вряд ли старший лейтенант, и даже инженер старший лейтенант, имели хорошее военное образование, Для лейтенантское это дело. Но вот ему, как генералу, в голову пришел отлично подошедший пример, пусть и из морской истории. Воздушную составляющую битвы за Лейте в октябре 44 года японцы, как известно, проиграли бы вчистую, понеся чудовищные потери, но так и не добившись почти ничего серьезного. Единственным исключением стал легкий авианосец Принстон, легко и уверенно потопленный одиночным пикировщиком японцев. Как говорят, он просто затесался в мешанину пронизывающих облака в разных направлениях групп американских самолетов и точно вложил единственную 250-килограммовую бомбу в забитую заправленными самолетами полетную палубу авианосца. Еще говорят, что пилотировал тот пикировщик генерал-майор, но не будучи ни летчиком, ни моряком, генерал Разуваев не был уверен, правда это или нет. В любом случае, когда через полчаса на пылающем Принстоне взорвались погреба, силой взрыва перебило почти половину экипажа, еще и не пытавшегося тушить его пожары легком крейсере. Так что, да, хорошо подготовленным и способным действовать хладнокровно одиночкам иногда везет по крупному. И даже там, где ничего не добились сотни полных энтузиазма новобранцев. Я еще раз напоминаю, вы можете рассчитывать на любые силы и средства, находящиеся в моем распоряжении. Как и на то, что я способен достаточно заметно повлиять на принятие решения командиром 64-го истребительного авиакорпуса и на командующего КНА генерала Джу Янг Кана. Если понадобится, я пойду и выше, но только в том случае, если вы представите мне нормальный, логичный план действий, требующий чего-то выполнимого, а не то, что вы. Он не договорил, не видя в этом нужды. Распрощавшимся с ним по уставному разведчикам, все было ясно и так. Наверняка они не были дураками на такой-то службе, и, скорее всего, как окончательно решил для себя генерал, дело было действительно сложное, чем они сочли нужным ему сообщить. Получалось, что, не зная полной картины, он не имел возможности принять точное решение, и этим, возможно, обрекал разведчиков на провал, но другого выбора, как отменить их бредовый план, он не видел. Нетрудно догадаться, что, не получив требуемого результата, Москва и лично товарищ Сталин вполне закономерно обвинять его в саботаже подписанное председателем Совета Министров СССР, бумага, оказывать всяческое содействие. Будет его смертным приговором. Но и здесь ничего не поделаешь. Что же, совсем. Изменять решение было нельзя. По крайней мере, пока не откроются новые обстоятельства, диктующие новые же варианты действий. В конце концов, не стали бы же в Москве закручивать такую гигантскую по охвату операцию ради одного вражеского офицера, даже имя которого неизвестно никому, включая и того пленного стрелка-американца. Значит, и это тоже было логично, в качестве объекта захвата этот химик просто подвернулся им под руку, как и было рассказано, но на капитане свет клином не сошелся, Будет и другой капитан, майор, первый лейтенант, в попытках вытащить которого какой-нибудь заслуженный десантно дивизионный отряд КНА с порядковым номером, подбирающимся к девятистам, потерят половину бойцов. Опять потеряют и опять пополнятся худенькими семнадцати-восемнадцатилетними пацанами, вроде тех, которые десять-одиннадцать лет назад своими жизнями удержали немецкие танки в российских и украинских степях, не пропустив их к горам Кавказа, к великим русским городам, дав следующему поколению солдат возможность повернуть войну вспять и гнать ее на Запад, где еще так многим из них отвела черта жестокая фронтовая судьба. И эти бойцы, Тоже засчитанные недели станут ветеранами. Те из них, кто уцелеет. Уж в этом соотношении ничего нового война в Корее не открыла. После ухода разведчиков генерал-лейтенант снова остался в одиночестве в кабинете, единственной особенностью которого, по местным понятиям, были сразу два портрета на стенах и Ленина, и Сталина. У генералов Корейцев в рабочих кабинетах, которых Разуваеву приходилось бывать, обычно висел только один — Ленина. У китайцев иногда еще и председателя Мао, но реже. Вздохнув, он подошел к письменному столу, начав перекладывать бумаги и обратно лицевой стороной вверх. Интересно, куда лейтенанты направились? Очень может быть, что именно к генерал-лейтенанту Коттову Легонькову, главному советскому военному советнику при штабе КНД, а до этого много лет назад начальнику оперативного управления 2 Белорусского фронта у маршала Рокоссовского. До него лейтенанты будут добираться сутки, и, скорее всего, он скажет им то же самое» что они услышали здесь, в его кабинете. Котова генерал Разуваев ценил чрезвычайно высоко, ставя его по чисто военному оперативному таланту значительно выше себя. Решение Сталина заменить генерал-лейтенантом Котовым-Легоньковым предыдущего глав военсоветника при КНД, генерал-полковника авиации Красовского, бывшего Одновременно и командующим Оперативной группой Советских ВВС в КНР Он принял не только безоговорочно Как положено принимать Приказы вождя Но и с удовлетворением Котов человек умнейший И смелый И не станет рисковать Своими драгоценными резервами Ради какой-то дурновато Попахивающей истории Очень уж Все это вместе взятое походит на какую-то сложную провокацию или политическую игру. На такие Иосиф Виссарионович — большой мастер. Но от них все равно всегда лучше держаться в стороне, даже рискуя вызвать неудовольствие своей пассивностью. Да, дескать, такой я тупой солдафон. Пришли ко мне генерал-лейтенанту, два старших лейтенанта — со злыми плавными движениями и глазами опытных убийц и начали требовать, чтобы я заставил корейских товарищей вести наступление в никуда, в пустоту, растрачивая при этом не только силы, технику, боеприпасы и топливо, но и то доверие, ту веру в северных братьев, в советских людей, в их опыт и правдивость, которую корейцы испытывают. А это гораздо важнее, чем один пленный, будь он химик-огнеметчик или химик-пиротехник. Но чем они могли доказать, что он действительно важен? Ничем, товарищ Сталин. А я в общевойсковых частях всю жизнь, от командира взвода до командира подвижной группы и советника при чосон ин Минкуй всей Корейской народной армии, товарищ Сталин. Я лучше старших лейтенантов знаю, как надо вести наступление. Высказав себе все это, генерал Разуваев несколько успокоился. Провокация. Что-то такое правильное было в этом слове. Или не совсем правильное, но близкое по смыслу. Над этим стоит подумать». Такая война, которая ведется на корейском полуострове сейчас, после того, как линия фронта несколько раз перепрыгнула через 38-ю параллель на юг, на север и опять на юг и снова на север, такая война невыгодна никому. Корейцам обеих корей, и южной, и народно-демократической, потому что они гибнут на ней. Советскому Союзу тоже нет потому что большинство русских, советских людей искренне, всей душой ненавидят войну. Очень уж тяжело и страшно, она им каждый раз обходится. Советские люди воюют в Корее, потому что это их долг, потому что это нужно их стране. Следует признать, что и военнослужащие из войск ООН, какой бы на самом деле ширмой ни являлось это название, тоже воюют за то, что они понимают под долгом. Итальянские и скандинавские врачи, в том числе и из нейтральной Швеции, из дружественной Советскому Союзу Норвегии, колумбийские моряки и эфиопские гвардейские стрелки, все они находятся на неправильной стороне фронта, не потому, что все без исключений есть выродки и беспринципные наемники мирового капитала, а потому что они неправильно понимают, ради чего ведется эта война».